Но искупаться нам не было суждено, потому что в это время из-за смородиновых кустов вышла группа молодых людей самого что ни на есть хулиганского внешнего вида. Трое их там было, все в модных на то время брюках клёш, с расстёгнутыми да попорубашками и с сигаретками во рту, и явно из Урицка сюда пожаловали. «Опа!» Сказал, видимо, главный из них. Он был повыше и помощнее смотрелся, а в угол рта, когда он его раскрывал, поблескивал золотой зуб. А это еще что за новости? Слы, Мишаня, обратился он к напарнику слева. Они наше место заняли. Мишаня ничего на это отвечать не стал, а просто разразился заливистым ржанием. Пацаны, как можно более миролюбиво отвечал ему я. «Мы ж не знали, что это озеро ваше, на нём это не написано. Сейчас освободим место». «Не-е-е-е!» Ещё более напористо продолжил главный. «Так просто вы не отвертитесь. Ну-ка, всё из кармана вынули и на песочек положили. И девок своих оставьте, а сами можете валить». «М-да», – подумал я. «Ни дня без драки что-то у меня не обходится». А Коляну сказал тихонько, «Я главного на себя беру и того, что слева, ну а ты уж с правым попробуй справиться». Коля кивнул мне, а я краем глаза успел заметить, что Лена с Таней взяли свою одежду и отошли назад почти к краю воды. «Давай один на один махнёмся», – предложил я старшему. «Меня Витей зовут, кстати. Кто победит, тот и остаётся на этом озере». «Давай». Боркнул тот и начал снимать кроссовки. Правильно сделал, по песку лучше босиком прыгать. О правилах будем договариваться или так, между делом задал я вопросик, прыгая и разминаясь. Или так, выдавил из себя старшой и наконец-то назвал своё имя. Андрюха я. Ну тогда начинаем, Андрюха, сказал я, не переставая прыгать с ноги на ногу и перемещаться влево-вправо в рваном ритме. Андрюха этот начал бой не сколько не мудрустуя, одним прыжком покрыл расстояние между нами и зарядил меня со всей дури в район носа. Не попал, конечно. Я ушел с линии атаки влево и вниз и отпрыгнул на полметра, не прекращая двигаться рваными рывками. Еще удар слева, а ведь почти попал. Удар ногой в район яиц. А вот тут ты был не прав, пацанчик. Не дотянулся и вдобавок потерял равновесие, чем я сразу и воспользовался, дернул его ногу вверх, он грохнулся на спину, но бегом извернулся, как кошка, и вскочил на ноги. А соперник-то серьезный, подумал я, продолжая пританцовывать, с таким хлопот не оберешься. А противник мой тем временем уже понял, что связался с кем-то не тем и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому он отступил на пару шагов и крикнул своим напарникам. «Пацаны, глушите их!» «Эй-ей!» -эй – крикнул я в ответ. «Мы так не договаривались! Мы же один на один решили всё выяснить!» «Рот закрой, ботан!» – сурово приказал он мне. «Когда старшие разговаривают!» И оставшиеся двое начали окружать нас с двух сторон. Я шепнул Кольке. «Держи того, что справа!» Делать нечего, пришлось контролировать уже двоих: старшего Андрюху и второго, которого он Мишаня и назвал. Этот Мишаня был по ниже ростом, поуже в плечах, но двигался весьма быстро и ловко. Эх и проблем же у меня с ними обоими будет, горько думал я, не переставая делать обманные финты на песочке. Короче говоря, граждане, двоих из этой компании мы сколько и завалили посерьезному. Коля при этом тоже выключился из игры, а главный сумел достать меня, применил болевой прием на правую кисть, где только научился сука, и приготовился вывихнуть это дело с гарантией, что я потом месяц ничего этой кистью делать не смогу. Выручила меня, как это не странно, девочка Леночка. Она где-то раздобывала здоровую дубинку из альхи, наверное, тут только смородина до альха росла, и зарядила Андрюхи по кумполу, так что тот сразу обмяк и выпустил меня из зацепа. Спасибо, Лена, сказал я, когда отдышался и встал на ноги. Дрожали они у меня при этом по черному. Я теперь твой должник. Обращайся, если что-то понадобится. Незачто. отвечала она с милой улыбкой. «Всегда рада помочь». «Так, а с этими мы что будем делать?» спросила она, указывая на три тела. «Ничего не будем», буртнул я. «Их сюда никто не звал, и на нас напрыгивать никто не заставлял. Сами пусть себе помогают, а нам ноги надо делать». Я помог подняться к Коле и осмотрел его. А ничего страшного с ним и не случилось. Так, одно рассечение на щеке. Из кустов подтянулась испуганная Таня, и мы даже не одевшись очень быстрым шагом покинули поле недавнего боя. Они ведь просто так это не оставят, сказала по дороге рассудительная Таня. Они ведь очень скоро в наш лагерь завалятся, чтобы отомстить, и будет их не трое, а с десяток точно, а то и больше. Эх, Танюша, только и смог ответить ей я: нам ли быть в печали? «Сегодня они точно к нам не придут. А о завтрашних проблемах мы подумаем завтра, как завещала нам Скарлетт О'Хара». «Что за Скарлетт?» – немедленно задала вопрос Лена. «Почему не знаю?» «Это героиня такого классического фильма, унесённый ветром, называется», – ответил ей я. «И про что это кино?» про гражданскую войну в Америке, но、ну, помните, наверное, Север с Югом там бодались несколько лет кряду, а эта Скарлет попала туда как песчинка в жернова мельницы. Свою знаменитую фразу про завтра она говорит, когда от нее уходит ее жених. Да, а вторая знаменитая фраза оттуда же – это дорогая, честно говоря, мне поливать. Это ее жених говорит, тоже подходит к нашей ситуации. А где ты это кино сумел посмотреть? – спросила Лена подозрительно прищурившись. У нас его, по-моему, не показывали никогда. Где-где, быстро соврал я. Место знаю. Кинотеатр Иллюзиян такой есть у в Москве в Катилевческой высотке. Там и посмотрел. Хорошо уговорил. Будем думать про все это завтра. А пока будем плевать с высокой колокольни. Рассмеялась Лена. У нас сегодня еще лекция какая-то ожидается. Да, подтвердил я. Про совместный полет в космос. Постель завтра, ведь он будет. Странно, заметил Коля. Обычно у нас о дате очередного космического старта заранее не говорят. Когда полетели, тогда уж, а тут вон оно чего. Так совместный же полет дата согласована с американцами, а у них там от прессы ничего не скроишь. Ну, почти ничего, за очень редкими исключениями. «Сегодня же новый сериал должны начать показывать!» Вдруг перепрыгнула Лена на другую тему. «Жалко, что у нас телевизор накрылся!» «А что за сериал-то?» – уточнил я. «Так капитан Немо по Жюлю Верну!» – снисходительно ответила она. «Дворжецкий в главной роли. Мой любимый артист!» «Так!» – почесал в затылке я. «А что там у нас с телевизором?» «Не помнишь, что ли?» – вступил в разговор Коля. «Я не помнишь, что ли?» В первый же день, как мы приехали, он взял и выключился сам собой. Можно посмотреть? Осторожно предложил я. Вдруг там ерунда какая-нибудь? Отлично, обрадовалась Лена. До ужина у нас еще целый час есть. Я тогда договорюсь с завхозом, чтобы он ключи от клуба дал. И она ускакала от нас, только пыль столбом осталась стоять на ее месте. А если у нас клуб есть, чего мы тогда на дебаркадере репетируем? – задал я неожиданно пришедший в голову вопрос. Да потому что клубы заняла другая команда. Вот нас и не пускают туда. Несправедливо, вздохнул я. Но ничего не поделаешь. А тут Илена вернулась, держа в высоко поднятой руке заветный ключ. Пойдемки, я все устроила, сказала она. И мы все вместе поплясали к входу. Клуб был в одном здании со столовкой, только с другой стороны зайти надо было. Дверь в него была крепкая и ободиланная жестью. Заходите, сказала Лена, распахивая дверь. Надо шторы отдернуть, тогда светло будет. Телевизор стоял тут на сцене, но не посередине, конечно, а с краешку, и был это горизонт двести шесть. довольно новая для этого времени модель. Вообще говоря, в СССР все телевизоры были унифицированы по нескольким типам, а на различных радиозаводах просто рисовали им свой внешний вид. Внутри же там было все одинаково, хоть на горизонтах, хоть на рекордах, а хоть и на березках со славутичами. С одной стороны, удобно для ремонтников, схема одна и та же и неисправности схожие, а с другой... уже больно одинаково они все выглядели. Я нажал на вкл, ничего не произошло. Стабилизатор надо сначала включить, подсказал Коля и щелкнул кнопочку на квадратном черном ящике внизу. Тот закудил, но телевизору это не помогло. Инструменты нужны, сказал я, оглядев ящик со всех сторон и почесал затылке. Хотя бы отвертку. Про тестер я уж не заикаюсь, а откуда ВЛТО тестер? Я попробую найти, ответила Алена и опять убежала. Хотя стойте, внезапно подумал я вслух. А может у него тупо предохранитель полетел, а мы тут себе неизвестно чего на воображали, проверяли предохранитель-то? Я не знаю, уныло отвечал Колька и тут же задал вопрос Тане: Может ты в курсе? Не. Я тоже не видела такого. Ну, давайте проверим, ответил я, разворачивая ящик задом к осмотру. Так, вот он родимый, сказал я, выкручивая заглушку предохранителя. Да нет, вроде целый он и здоровый, значит, надо дальше лезть. Тут прибежала Лена с отверткой, пассатижами и долотом. От долоту-то зачем усмехнулся я? Долбить мы этот ящик точно не будем. на всякий случай взяла ответного смягнулся она мало ли что и тут взгляд мой упал на гнездо ДУ дистанционное управление значит не хохры и мухры была и такая фича в советском телевизоростроении пустое оно было это гнездо хотя как мне подсказывала память там должна была торчать заглушка а телевизор хотя бы некоторое время работал Задал я наводящий вопрос. По-моему, нет, задумалась Таня. Не удалось его включить ни на минуту. Тогда делим зал на секторы и ищем серенькую такую штучку со штырьками. И я руками изобразил примерно то, что нам надо найти. Должно помочь, если найдем. Народ без лишних слов разбрелся по углам, активно смотря себе под ноги. Я же взял на себя сцену. Чего только тут не было навалено за кулисами ужас какой-то. Через пять минут поисков я нашел что-то похожее. Все, ребята, поиски прекращаем. По-моему, это то, что нужно. И я высоко поднял над головой заглушку DU. Проверяй, чего стоишь. Подогнал меня Колька. Я воткнул эту хреновину в гнездо. Вроде подошло. Снова включил стабилизатор, а потом ящик. Он загудел и через положенные полминуты прогрева загорелся ясным светом и говорящая голова оттуда начала нам рассказывать про успехи советского сельского хозяйства. Ура! закричала Лена. Стало быть, мы теперь капитана Нема посмотрим. А ты мастер на все руки оказывается. Не только драться умеешь и в теннис играть, а и телевизор одним пальцем чинишь. Просто повезло, скромно ответил я. «Неисправность пустяковая оказалась, а если б что посложнее, даже и не знаю, справился бы». «А откуда ты вообще знаешь про устройство телевизоров?» – подозрительно спросил Колька. «Раньше ты вроде ни в чём подобном замечен не был». «Книжка одна под рукой попалась», – честно признался я, нисколько не покривив душой. Так оно и было на самом деле в моей первой молодости». Автор Ельяшкевич называется отыскание неисправности и ремонт телевизоров, а тут у нас дома как раз телевизор и сдох. Вот я с помощью этой книжки и какой-то материи взял и починил его. Потом еще у родственников пару раз пришлось заняться этим делом, так и потно таскался. Между прочим, нам на ужин пора, сказала хозяйственная Таня. Пойдемте, а то съедят наши порции. Ключ надо за вхозу отдать, напомнил я. Не надо, ответила Лена. Он сказал, что сразу после ужина приедет лектор и поручил мне встретить его и проводить в клуб.